«Как это ничего!» — воскликнул Ваймс. «Яд должен быть в книге!» Он облизывает пальцы, когда ее листает, и каждый день получает маленькую дозу мышьяка. Чертовски хитро придумано. «Извините, сэр», — отступая на шаг пробормотала шея, «я не обнаружил ни следа мышьяка, проверил всеми известными способами». «Точно?» Можно еще послать дневник в незримый университет. Там на факультете высокой энергетической магии построили новый морфический резонатор, и с его помощью мы легко... «Нет — Нет! — обрубил Ваймс. — Только волшебников мне не хватало. — Черт! Полчаса назад я был абсолютно уверен, что нашел ответ. Он устало опустился за свой стол. Гном как-то изменился, не считая сережек, но как именно... Ваймс понять не мог. «Мы что-то упускаем за задранец», — сказал он. «Да, сэр. Давай еще раз проверим факты. Если ты хочешь кого-то медленно отравить, яд жертве нужно вводить постоянно маленькими дозами. По крайней мере, раз в день. Мы проверили все, что делает патриций Воздух в комнате чист. Ты и я провели там уйму времени». «И это не еда. Тут мы тоже можем быть уверены. Какой-нибудь насекомое... Можно ли начинить ядом осу? Мы должны...» «Звиняйте, сэр!» Ваймс повернулся. «Детрит, я думал, ты уже отдыхаешь». «Я выбил из этих типов адрес той служанки. Ну, Милдред Ветерок, все, как вы приказали». Стоически сказал Детрит. «Потом пошел туда, гляжу, а туда же все люди идут». «Что ты имеешь в виду?» «Там все соседи собрались. Женщины плачут повсюду, ну, в комнатах, в дверях. Так я сразу вспомнил про эту... «Как её? Дипло? Дупла?» Про дипломатичность помог ему Ваймс. «Во-во! Не кричать на людей и всякое такое! Ага, думаю, ситуация дуликатная, а тут в меня ещё бросаться начали!» «Вещами всякими, поэтому я и вернулся, но адрес записал. Все, теперь я могу идти домой». Дитрит отдал честь, немного качнувшись от мощного удара ладонью по голове, и двинулся прочь. «Спасибо, Дитрит крикнул вслед Ваймс и опустил глаза на бумажку, испещренную кривыми буквами. Первый этаж, заводильная ул 27 семь, прочел он. «Хорошие дела». «Вы знаете этот адрес, сэр?» «Наверняка. Я родился на этой улице», — сказал Ваймс. «Сразу за тенями. Ветерок, ветерок...» «Да, вот теперь я вспомнил. Неподалеку и вправду жила какая-то госпожа Ветерок. Худенькая женщина, много шила, большая семья». Впрочем, у всех у нас были большие семьи. Чем больше народу, тем теплее. Он нахмурился. Не похоже, чтобы этот след куда-то вел. Служанки частенько ходят проведать матерей. Чуть что случится, уже бегут. Что там по этому поводу, говорила бабушка. Сын остается сыном, покуда не женится. Но дочь остается дочерью всю жизнь. Посылать туда стражников только время понапрасну терять. Ну — Ну-ну. Заводильная улица. — пробормотал Ваймс и опять посмотрел на бумажку. — Надо же, сколько лет прошло. Улица моей памяти. Мы наверняка идем по ложному следу, а лишних людей у меня нет, чтобы ими разбрасываться. Но я могу заглянуть туда сам, по пути. Сегодня, например. — Э-э, Шельма? — Да, сэр. У тебя... — На губах. Красная. Э, у тебя на губах губная помада, сэр. — э, Губная помада? Ясно. Губная помада. Констебль Ангва дала ее мне, сэр. — Как это мило с ее стороны, — сказал Вайнс.